Территория России. Протекторат Москвы. Город Новая Одесса. Понедельник, 37 июня 2021 года. 28.10. Кабинет зампрокурора Винничука. Сам хозяин восседает за столом, уставший как черт и явно довольный сложившимся раскладом. В кресле для особо важных посетителей развалился старший сержант патруля Айвинг. Берет заткнут за погон, в зубах карандаш. панерному счету по заимствованному из дежурки вместо фотороботов их разыскивает милиция прикреплены копии страниц из нескольких досье. На стуле для посетителей не особо важных лежит толстая пачка каких-то материалов предположительно те самые досье Зато в кабинете имеется еще упертая из какого-то бара высокое сиденье гнутый серый пластик на толстой трубчатой ножке из нержавейки вот на нем я и сижу а на щите у нас сложным узором представлены следующие личности. Верхушка Новоодесского синдиката – Игнат Дубодолинцев, Арвид Рихтер, Павел Сахно. Представители московского синдиката – Виктор Крюгер, Вардуш Бзезян. Прочесть по буквам я ее фамилию могу, выговорить уж извините, язык сворачивается, в общем буду ее далее звать просто по имени. Гости-партнеры из Евросоюзной мафии – Леонид Каратидес, ласло стоич Мойра Кирован, Бенера Лукас Хименес. За вычетом строго бесстрастной Вардуш, на фото сделанном 5 лет и примерно 15 кило тому назад при оформлении ID-карты в воротах за ленточной еще Москвы, волосы у нее природного черного колера, не выкрашенные в розовый цвет, да и вид более подтасканный что ли. Все физиономии снабжены пририсованными вручную черными траурными ленточками. Работал маркером в Винничук самолично и с превеликим наслаждением. Виктора Крюгера я видел только выкинутым из черного кукурузера трупом. И насчет розовой бабы догадался правильно. Вардуш, по сведениям от московских коллег Винничука, приходилось Крюгеру младшим партнером. Судя же по тому, что у нас тут сегодня произошло, ядерное золото – именно ее разработка. Картину я вижу так. Получив от одесских партнеров вызов на спешную деловую встречу, явно вне всяких предварительных договоренностей, Крюгер, само собой, на нее прибыл вместе с Вардуш. А она, похоже, причину столь срочного вызова просчитала и приняла контрмеры. Крюгер, полагала она, сдал бы ее боссом синдиката со всеми потрохами, значит надо срочно рвать когти. У Вардуш имелись верные люди, но очевидно телохранитель и водитель, два других братка из кукурузера, работали на Крюгера, не на нее, поэтому и были устранены. Сперва я посчитал всю многоходовку с хищным бронетранспортером неоправданным усложнением процесса. Крюгера и двоих его братков Вардуш убрала сама и буквально за полминуты. Вполне можно было провернуть это еще по пути из Москвы, скинуть трупы где-нибудь под кустом, забрав с собой айдишки и прочие приметные вещи. Трудолюбивые новоземельные падальщики за пару дней позаботились бы о телах до полной невозможности опознания. И тогда собрание синдиката в Новой Одессе дружно сочло бы главным ответственным за ядерное золото именно Крюгера и дальше разыскило бы уже его. А саму Вардуш постольку поскольку, причем поиски начались бы только после собрания, на которое Крюгер не явился. провернуто без шума и пыли никакой погони с применением тяжелого вооружения что чревато вниманием властей искать явно труднее и в наличии несколько часов форы по крайней мере именно такой вариант пришел в голову первым когда я по старой привычке начал играть за черных а потом подошел к вопросу с другой стороны вардуш ведь явно не дура изобрести запустить и поддерживать всю схему ядерного золота нужна не только здоровая наглость но и мозги раз пошла на риск и сделала много шума Значит, ей был нужен именно шум. Что она с него получила? Да, в общем-то, сущую мелочь. Вот эти самые траурные черные рамочки, которыми обзавелись еще семь боссов синдиката, без учета Крюгера. Нет, дело не в них самих, а в том, что теперь у международной мафии, и особенно у новоодесских представителей таковой, имеются куда как более важные дела, чем охота на розовую бабу. Да, за погибших в бою у доблестных деятелей теневого бизнеса положено мстить. и этим священным долгом не пренебрегут, однако первым делом будущим мстителям надлежит принять наследство. И с хорошей вероятностью процесс приема перейдет в очередной передел всего и вся. и того форы у вордуш теперь не пара-тройка часов, как в случае тихого исчезновения, а по более двух недель. Раньше ее искать не то чтобы некому, но заниматься этим будут в третью очередь. Примерно это и излагаю обоим слушателям. Айвинг вынимает карандаш изо рта и задумчиво рассматривает сгрызенное острие. Как она узнала, куда броневик посылать? Вот чего я не пойму. Разве что в этом медвежьем углу уже назначались подобные встречи. Ты-то, Влад, не здешний, а безе-бзе. Ага, у Айвинга тоже заплитык языкается на фамилии Розовой Бабы. Короче, вардуша-то на них бывало и заранее знала весь маршрут. У Винничука имеется альтернативный вариант. А еще могла заранее сунуть в сумочку или еще куда радиомаячок. Тут ясен пень, не старый свет, и спутниковая связь не пашет. Но километра на три в городе, а снаружи так и на все пять его мощности хватило бы. Или, вставляю я, она просто услышала, когда наш водила перед отбытием сказал, куда именно едем. И успела отослать своим смс -ку. Ей и нужен-то был номер маршрута, если заранее расписали. Тоже версия, Влад, соглашается патрульный. «Ладно, в целом картина ясная. Заканчивать все это, конечно, людям в Москве, но теперь оно уже реально». «Еще бы и саму эту бабу хорошо взять за жабры», – добавляет Винничук. «Нет у тебя предположений, где ее искать?» – пожимаю плечами. «Могу ко всему добавить одно. Вардуш с отходом не импровизировала. Путь, как сорваться с крючка, был просчитан заранее. Броню, опять же, за час не родишь». так что есть у нее наготове и сменная личина и чемоданчик на личности в тайнике и секретный счет в каком нибудь банке содружества возможно уже придумана и новая схема выкачивания бабок которая будет пущена в дело чтобы хозяйке не слишком скучно жилось под новым именем смоет розовую краску с волос и переоденется это однозначно и сразу а куда потом без понятия объявляйте федеральный розыск и назначайте награду Примет у нее на троих хватит. Пусть всякие охотники за головами и суетятся. Саму айдишку в красный список включить надо, однако от этого толку я бы не ждал. БТР еще можно поискать, чайный байк какой. Таких агрегатов не должно быть много. Но думаю, и этот след тоже обрезан. Очень уж явный. На том беседу и завершаем. Саре я позвонил сразу как приехал, предупредив, что меня сейчас опять заберут в ментовку. Но уже в привычном по франка амплуа. Любимая с облегчением хихикнула и сказала, что все равно спать без меня не ляжет. Так, чтобы я ее вызвал, когда закончу. Сама приедет и отвезет в гостиницу. Вот, вызываю. Машину на ближайшее время, пожалуйста. Ухмаляюсь в трубку. Транспорт будет через 10 минут. Синяя Нива. Выходите без звонка. Подхватывает Сара с такой же улыбкой.